Глава двадцать восемь. Киртан Лаора поднял ладонь, чтобы защитить глаза от маленькой локально песчаной бури, поднятой челноком при посадке. Сифариум опускался, и у прожектора сражались с плотными сумерками Бриаз и проигрывали битву. Пилот не стал глушить двигатель, просто открыл люк и опустил рампу трапа. Киртан отвернулся. Какая честь на посадочную платформу отдуваясь и пыхтя, сбирался сам генерал Деррикот. «Пришли убедиться, действительно ли я отбываю с вашей базы или спрячусь в кустах. Я польщен». «Ваш визит был не настолько обременительным, как вы вообразили, агент Лаур». Генерал протянул киртану бутылку. «Небольшой сувенир. На память». Лаур взял подарок. «Карриллианские виски». Он посмотрел на этикетку. «Веринская выдержана. Надо же!» Не менее внимательно он изучил пробку с голографической наклейкой. «Похоже на настоящее. Это так? Или вы изготовили его, чтобы я избавил вас от некоторых неудобств?» Деррикот почесал лысину, окруженную венчиком черных волос. Каскетку генерал держал в руке и постоянно обмахивался ею. «Не верите? Откройте выписи, Я присоединюсь!» «Виски, что ни на есть настоящий и жутко дорогой, и я не подливал в него яд. Это знак благодарности. Если бы не вы, повстанцы застали бы меня врасплох. Не думаю, правда, что исход драки был бы иным, но с другой стороны, кто знает. Да и ваше решение использовать истребители с потрошителя пришлось как нельзя, кстати». Что-то сегодня генерал черечу разговорчив и дружелюбен. «Не к добру», — решил Киртан Лаур. Или он настолько радуется моему отбытию? А вам не кажется, что мое возвращение в Центр Империи поставит под удар ваши внутренние дела? Дирекод лишь плечами пожал. Я реалист. И понимаю, что не смог бы вечно держать свои действия в секрете. Просто верю, что вы обратите новое знание в свою пользу. А значит, меня не принесут жертву. Я склоняюсь к мысли, что Исард посчитает меня достаточно ценным чтобы просто снять меня, с меня голову в назидание остальным. Взгляд рыхлого толстяка неожиданно стал очень жестким. Дарико даже живот подобрал. Кроме того, если бы я считал вас угрозой моему благополучию, налет вы бы не пережили. Достаточно честно. Интересно, с чего бы это? Я принимаю подарок, сказал киртан весело, и второго смысла искать не буду. И отдам на анализ. Добавил он мысленно, прежде чем рискнул выпить. «Надеюсь, и в моем предложении вы не станете искать потайного смысла». Деррикот распахнул руки. Лаур испугался, что генерал кинется обнимать его, но пронесло. «Империя мертва. Что заменит ее, я не знаю. Но скоро центр империи начнут поджаривать на открытом огне. Постанцы, наши военачальники, кто угодно. Кус сладок, согласны?» «Старый добрый Барлиас. Он вздохнул, озираясь по сторонам. Его пламени угас. Я буду здесь, когда сгорит центр империи. Если вам вдруг понадобится убежище, вспомните, что я здесь. Мне нужны специалисты. Вы единственный, кому удалось скрыть мой пароль. Кертан посмотрел на челнок, ожидавший его. Благодарю, генерал. Я запомню. Надеюсь, мне не придётся воспользоваться приглашением. Но если я ошибаюсь, я буду знать, где найти вас. Приятного путешествия, агент Лавр. Вместо салюта Кертан Лаур поднял бутылку, будто чокался ею с Деррикотом. До новых встреч, генерал. Антилес пребывал в необычно приподнятом, можно сказать, просто легкомысленном состоянии духа. Даже стал насвистывать под нос песенку, чего с ним не случалось с самого Эндора. Чтобы угомониться, веч стал смотреть на генерала Сальма. Тот сидел за столом, закрыв глаза. Губы генерала беззвучно шевелились, как будто Сальм вновь прогонял заготовленную речь. Целую неделю они с Сальмом изумляли персонал базы, шушукаясь наедине и безжалостно изгоняя любопытных. На восьмой день даже пилоты-бомбардировщики стали странно посматривать на своего командира. А потерявший терпение разбойный эскадрон единогласно решил, что Ведж сорвал резьбу окончательно. Но состряпанный двумя заговорщиками план обязан был с работы. Хоть и попахивал авантюрой, был рискован, и слишком многое в нем зависело от точного расчета времени. Дверь открылась, вошел Акбар, кивнул офицером, прошел креслу во главе овального стола. — У меня много дел, — заявил он, — но я пришел, потому что желаю знать, Какая буря заставила вас плавать в одном бассейне? Что на этот раз вы не поделили? Сальм открыл глаза, улыбнулся и нажал несколько клавиш портативной деки, перекачивая информацию в голографический проектор. Над столешницей заисклилось звездное небо. Мы знаем, как взять черную луну. Мон Каламари посмотрел на генерала. Тот продолжал безмятежно улыбаться. Тогда взгляд, ничего не выражающих выпуклых глаз, уперся в коррелианина. «Не помню, чтобы вам сообщали настоящее название Черной Луны». Веч решительно замотал черным чубом. «Точно, и приказы, и координаты были стерты из памяти астродроидов сразу после операции. Но, к несчастью, до службы безопасности...» Один из дроидов моего подразделения – сущая находка для шпиона. Пакет программ для расследования уголовных преступлений и судопроизводства помог ему собрать доказательства. Ветш помолчал, что в нашем случае означало еще и звездные карты. И не будем указывать пальцем на того, кто их прочитал. Адмирал с неудовольствием пошевелил бахромой тонких щупальцев на нижней губе. «То есть вы все-таки сумели...» «Отыскать того ледоруба, который залез в компьютеры бомбардировщиков?» Антелес скромно потупи... потупился. «Вам не приходило в голову, что подобная ситуация неприемлема?» «Посмотреть на Антелеса так и дисциплинирование пилота не было во всем флоте. Нужно ее исправить». Нужно что-то сделать. Ведж с горячностью, удививший его самого, вызвался сделать все что угодно, пусть ему только скажут, что именно, потому что официально дроид в частном владении и флоту не принадлежит. Адмирал прав, но с чувством вступился за недавно недруга Сальм. Дроид, о котором так печется командир, обеспечит у нас ценная информация из которой становится ясна причина провала, а также каким образом мы можем взять Барляйс. И даже больше, сэр. Верск ткнул пальцем в звездную русско. Компьютер, выделить эту триаду. По краям звезды размазались блеклые пятна, зв... по... по краям звезды размазались блеклые пятна, зато три звезды в центре стали крупнее и ярче. Их соединяла тонко-зеленоватая линия. Возле обращенной вниз вершины образовавшегося треугольника появилась стрелка направление на корускант. «Это Мерит, Виньяга и Перия. вновь выступил Сальм. «На Виньяге базируется потрошитель. На Яге-2 расположен завод по производству кумулятивных снарядов. По прежним имперским стандартам завод маловат, но сейчас они цепляются за любые крохи». Сальм вооружился указкой и провел прямую линию между барли и самой яркой звездой стройки. Система Мирит. Вскоре после Эндора имперцы бросили здесь свою базу, а гарнизон перевели на Карелию. Орд Мирит слишком далеко от ключевых узлов. Она не нужна ни Империи, ни нам, тем более что неподалеку на Орд Пардон уже есть наша база. Тем не менее, в обязанности потрошителя входит охрана и этой системы. Сальм ткнул в деку, звездное небо сменилось изображением планет. В первый визит мы выяснили, что мощь генераторов занижена почти вдвое. Не будем упоминать о двух дополнительных эскадрилях, о которых мы узнали только когда наткнулись на них. Сальма передернула от отвращения. Все данные мы получили от Батара. Мне неприятно признавать, но Антелес был прав. А Ботаны ошиблись. Информация оказалась недостоверной. Мы подняли все старые файлы на Барлиас, подокнул Виш. Те, о которых ботаны забыли нам рассказать. Так вот, еще до Империи там располагался исследовательский центр. Альдеран Бионикс. Помните геотермальный генераторы космический порт? Станция находится в арктической зоне, под землей. Зимы, наборляясь, суровые. Чтобы обнаружить станцию с орбиты, потребуется глубокое сканирование. Антелес опять говорит правду. Подхватил Эстафету Сальм. К тому же, поиск обнаружит нас интерес к планете. В империи дураков нет. Мон несколько ошарашенный союзом застарелых противников, поблагодарил генерала кивком. А почему в имперских архивах об этой станции ничего нет? Пожелал знать Акбар. Сальм посмотрел на Веджа. Королианин великодушно кивнул. «Говорите уж!» – Акбар изумленно моргнул. «Центр закрыт уже много лет», – доложил генерал. «Мы заподозрили, что нынешний комендант Эвер Дерекот подновил его и использует в своих целях, а товар в основном продукты продают через черный рынок альдорианским беженцам. И чтобы даже самый последний имперский чиновник не углядел в этом попытку помочь врагу, Дерекот либо подчистил, либо подменил архивные записи». «Хотите сказать, что дефлекторные поля были усилены за счет генераторов станции?» На этот раз промолчал Сарм и выразительно посмотрел на Калянина. «Так точно!» – поспешно встрял тот, указав на тонкую красную полоску от военной базы к биостанции. «Это туннель. Он идет под землей, но вот тут есть расщелина. Здесь имперцам пришлось построить виадок. Простая ферракритовая труба!» Их слабое звено. Генераторы закопаны слишком глубоко. Не продолбишься. Да и какой смысл, если мы хотим все-таки попользоваться их хозяйством? Сальм одобрительно кивнул. Акбар в задумчивости постукивал по столешнице плавником. И если разорвать эту... Эту цепочку... Туннель, хором подсказали подчиненные. Пусть будет тоннель. Зарвем его и вернемся к расчетам, что сделали для нас ботаны. Приведем корабли, снимем защиту, как раньше. Займем базу. Адмирал сделал паузу. Офицеры затаили дыхание. Эти пункты они проходили не один раз. А затем... «Появляется потрошитель и стирает базу с лица планеты вместе со всем хозяйством и с нами». Ветш поежился. Ни самим потрошителем, ни со 181-й лётной он предпочел бы не встречаться. Сальм бросил на Каллиань на сочувственный взгляд. «Нет», — сказал генерал, — «он опоздает. Мы предпримем налет на Ягу-2». Освободитель и Избавитель войдут в систему возле седьмой планеты, газового гиганта, что выпустят моих защитников и истребители прикрытия, чтобы мальчикам из 181 было чем заняться. Потрошитель просто обязан будет ввязаться в драку. Сальм взял со стола стакан с водой и осушил его единым глотком. Даже на максимальной скорости на сближение уйдет часа два. Мы же отведем корабли за седьмую планету. Чтобы на потрошителе решили, будто мы, научены горьким опытом, напуганы и не слишком хотим вариться в этом котле. Когда имперец окажется в западне, наши корабли уходят в прыжок. Крейсера пойдут, Курт, Мерит, а бомбардировщики вместе с истребителями наборляясь. Потрошитель не сможет сразу проследовать за нами, потому что будет находиться в поле притяжения седьмой планеты. Салем опять взял стакан и с удивлением обнаружил, что тот пуст. телес спора подлил туда воды. Генерал оцельтовал стаканом и надолго присосался к нему. На этот раз он пил не спеша. Автором только что изложенной части плана был Ведж, хотя Кареллианин не счел нужным сообщить союзнику, что почеркнул фокус из арсенала контрабандистов. В образовавшейся паузе Акбар что-то обдумывал. «И тогда...» «Потрошитель пойдет на Барлеаз», — сказал он. «Без поддержки истребителей?» — усомнился Сальм. что тоже понял голос в поддержку савтора. «Дишки в гиперпространстве не летают. Сначала крейсеру придется их подобрать, а на это нужно время. К тому же им порешат, что обман и мы затеяли ради Орт-Мерид». Акбарт смотрел на Сальма ничего не выражающими глазами. А почему капитан-потрошитель решит, что на орт есть что-то ценное? Салем все еще был занят стаканом, поэтому солировать пришлось Антилесу. Несколько знакомых ботанов грызут себе хвосты от нетерпения обелить себя. Пусть вошьют в имперскую сеть информацию, будто на орт недавно обнаружили развалины секретной станции, а там данные обладая которыми можно отыскать флот Катана. На Адмирала сообщение подействовало самым неожиданным образом. Ведь не, даже не встревожил, даже встревожился, не хватит лимон каламари уда. Флот Катана был легендой, но не выдумкой. Он действительно существовал только очень давно, став мифом еще во времена Войны Клонов. Более сотни боевых кораблей без экипажа, объединенных в кластер, ушло в гиперпространство и пропало. Больше их никто не видел. Новая республика искала катану, чтобы стать непобедимой. Каждый имперский офицер видел его во снах, потому что тот, у кого в руках будет катана, станет новым императором.